Глава одиннадцатая Ночью смогли поочередно перехватить три посудины, принадлежащие кланам китайского сектора. Плавать на таких могли себе позволить только игроки, не боящиеся смерти, хлам, едва держащийся на поверхности. Сравнительно легко смогли взять их. Потеряли лишь двоих воинов-игроков, которых тут же воскресили. Товары перегружены на наши. Корабли уничтожены магией, продолжая тренировать магов братства. Утро и день провели вдалеке от берега, оставив минимум парусов. Дождались вечера, когда в игре смогут быть все игроки. Развлеклись погоней за шхуной, капитан которой легко и мастеровито маневрировал по ветру, пытаясь уйти от нас. Если бы не помощь магии в разгоне клиперов в сочетании с моим бездонным колодцем манны, имел бы очень хорошие шансы, так как маневренность у него гораздо лучше. В реальной жизни им можно было бы предложить сдаться в обмен на обещание жизни, но для игроков в игре это вряд ли прокатит. Гораздо проще сразу убить и не возиться с пленными. Наш клипер выходит вперед и начинает резать угол, сближаясь со шхуной. Магия накрывает палубу того судна, они пытаются сопротивляться, но тщетно. У нас большой численный перевес во всех родах и видах войск. Сцепляемся. Арбалетами добиваем последних моряков на палубе, перепрыгиваем. Вперед идут два воина-корейца и Димон, персонально прикрываемый мишкой и светой. Воины братства позади, на подстраховке. Я протискиваюсь за спину щапа-щама, зажигая светляка и пуская его в трюм. Внизу нашли четырех игроков, которые абсолютно ничего не смогли сделать в нашей толпе. Шхуну топить не решился. Исполнение очень качественное, прилично должно стоить. Скрипя сердцем, оторвал от экипажа 11 братьев. Они поведут шхуну ближе к Сеулу. Там их встретят и проводят в порт. Наступает ответственный момент. На карту поставлено очень многое. Корабли Красного Дракона стоят в порту среднего по игровым меркам города. Там безопасная зона в обычных условиях. Но у меня на руках уникальный квест. Исполнение Кровной Мести. Согласно его условиям, братья Темного Моря и игроки присоединившиеся к нему, могут атаковать китайское братство даже у пристани, впрочем, как и китайцы с поддержкой. будь у них нашелся бы игрок, сумевший прокачать отношения и получивший этот геморрой в свое пользование. Поэтому желательно разом покончить с как можно большим количеством китайских NPC, чтобы они уже никогда не смогли снова подняться и отомстить. Все бы ничего, в успешной атаке я уверен процентов на 90 с лишним. Самое сложное, я думаю, будет уйти обратно из порта домой. Там-то мы неприкосновенно для обычных игроков, а вот при выходе из бухты, возможно, станем лакомым объектом атаки. Моя надежда держится на внезапности и скорости исполнения задумки. В город заранее засланы игроки Белого Лотоса. Они концентрируются около порта, сообщая нам обстановку. В данный момент, около пристаней... Находится восемь судов китайцев из десяти им принадлежащих, в том числе гордость и краса пятимачтовый корабль. Именно его надо захватить, чтобы квест зачался выполненным. По согласованию с исполняющим обязанности рейд-лидера в этом походе, но Чон Хоном, белолотосники пожелали захватить клипер. Очень им понравился наш, хотят такой же. Вот и будем брать два судна, не возясь с другими. Тем более, что обученных людей для формирования команд для управления захваченным зверинцем очень мало. Два бы нормально довести. Впереди показался порт. Я не трус, но я боюсь. При провале этого задания отношения с братством неминуемо уйдет в глубокий минус. Я очень боюсь китайских игроков, которые явно захотят отомстить нам за разгром их братства. Пока нас не идентифицировали как чужеродный элемент, и это очень хорошо. Вытягиваемся в цепочку на входе в бухту. Наш клипер, как главная ударная единица, входит первым. Палубная команда работает в бешеном темпе. Необходимо так управляться с парусами, чтобы максимально быстро подойти к цели и при этом умудриться не врезаться в нее. Игровые условности нам крайне помогают. В реале без буксира мы бы не смогли выполнить пируэт с разворотом на 90 градусов в ограниченной акватории. Рулевой боцман просто умнички. Вывели почти в притирку с нужным нам пятимачтвиком. Полетели канаты. Швартуемся. Его палуба уже зачищена. Сейчас абордажные группы рванули в трюмы. Остальные готовятся к обороне, если будет попытка отбить судно. К нам спешат лодки с других наших кораблей. Для внятного управления этой махиной потребуется много моряков. Второй наш клипер стыкуется с клипером китайцев. Там тоже все в порядке. На других судах дела похуже. И команды не такие опытные, и места маловато для нормальных маневров, но магии уже садят изо всех сил. Задача проще – не штурмовать, а утопить. Как только пятимачтовик полностью зачищен, контроль переходит нам. И я могу добавить в квест белолотосников, находящихся на пирсе, по числу посадочных мест на корабле. Немного не ни мало – целых 120 человек. Очень рассчитываю на них. Распределяемся по местам. Я и Донг переходим обратно на клипер. В общем чате крутится счетчик убийств китайцев. Немало вырезали, уже свыше трех сотен. Палубные команды начинают готовиться к отплытию из этого гостеприимного порта. Наше новое приобретение из бухты поведем за собой на буксире. Слишком уж он неповоротливый. На спокойной воде установленные мной катапульты, наконец, показали себя во всей красе. расстреливая подплывающих на лодках китайских неписей. Или, может быть, стрелки приловчились? Три вражеских судна уже почти готовы. Два на подходе. А вот на одном – замятня. Оно готовилось выйти в море. Экипаж был в сборе и наготове. Маги китайских NPC поставили антимагические щиты, которые наши не смогли продавить, и поэтому решили идти на абордаж. «Никам! Твою мать! герой доморощены!» Вон, размахивают уникальным мечом, явно красуясь. А по сторонам, хоть и помалу, но убивают братьев. Кто там из игроков? Почему пустили этих идиотов в первые ряды? ЦУ связному из корейского клана, который с пятого на десятое разумеет по-русски. Немедленно встать в первый ряд, прикрыть наших неписей. Все, клипер тоже захвачен. Новая порция корейских игроков принята в квест. Ближайшие китайские неписи кончились. Пора на выход. И так уже почти час тут возимся. Как быстро время пролетело. По местам стоять, общий отход. Мою команду на русском переводят и повторно транслируют в общий чат. Что значит? Захвачен еще один корабль? Взвиваюсь я, когда мне докладывают об этом. Какой? Никам стоит до конца. Хочет увести захваченное им судно. Немедленно освободить его и потопить. Исполнять. Вот скотина. Никам пытается оспаривать мои приказы. Как назло, наш клипер с прицепом, усиленно подгоняемый магией Дуонга, уже на выходе из бухты. Мы, как самая боеготовая единица, сюда я лично отбирал лучших, выходим первыми, готовясь принять возможный удар. Повешу! И пофиг на его реальную виртуальную смерть. Лично бы сжег тот корабль, прям хоть садись на лодку и греби обратно. Донка опередил мой гнев, приказав ему то же самое, что приказывал я. Его он послушался, но своим самоуправством он сильно растянул нашу общую линию. Сейчас придется дожидаться опоздунишек, рискуя другими кораблями. «Прошу, не сердись на него. Молодость и горячка боя!» Пытается заступиться за своего родственника замглава. «Не сердиться? Да как не сердиться?» «Ладно, оспорил приказы боевого лидера». Здесь можно обойтись плетьми. Но вот семь смертей, братьев из-за его самоуправства, по здравому рассуждению, тянут на повешение на рее или прогулку за борт в открытом море с хорошим грузом на ногах, скипел я. Прошу, не надо, я сам накажу его. А, -а, -а он же его родственник, бога душу мать! Чувства сыграли. Пару секунд раздумья: если остальной поход пройдет без потерь, так уж и быть в первый и последний раз. На ваше усмотрение. Но командовать он больше никогда не будет. Благодарю. Ладно, не отвлекаться. Вон островки. Если нападение будет, то сейчас, и именно из-за них, удобно прятаться. Тфу, накаркал. Восемь судов под разными флагами. Китайские кланы решили временно скооперироваться, чтобы попытаться проглотить такой жирный кусок, даже если затем сами передерутся между собой. Маги, дальнобойными! Фокус ближайший. Маны не жалеть! Приготовились! Огонь! Клипер и следующий за ними пятимачтовик огрызнулись дружным залпом, красиво ушедшим в сторону корабля китайцев, и снова, снова и снова: Рулевой, чуть правее. Моряк из меня знатный. Что уж говорить, командую как могу. Убрать паруса, кроме верхних. Необходимо замедлиться, дождаться остальных и прикрыть их собой. Катапульты, огонь по готовности. Фокус тот же. Первым идет самый большой фрегат, так что будем стараться выбивать его. Дистанция достаточно для применения маззаклов. Дуонг и я готовы держать их удар. Наши маги колдуют свои самые прокачанные заклинания. Вот это да, что творится! Ближайшие вражеские корабли теперь скрыты потоками разнообразной убийственной магии, льющейся сверху. интересно сколько маны сгорело в этой битвы под сотню тысяч или больше я не достаю своими массовыми поэтому отстреливаю в силуэт огнешаром и темной стрелой на пару мгновений происходит прояснение из за кулдауна мощных заклов что такое пожар у них на борту паруса вспыхнули точно их маги не выдержали массированного огня щиты схлопнулись оставляя корабли неприкрытыми а мое заклинание огнешаратского пламени Имба и почти не контрица. Следует прицальный залп по другим парусам. Есть, горят. Оставил фрегат без средств передвижения. Пора переносить огонь на другие суда. Что и делаю. Однако те отворачивают, поглядев на участь первого. Маги на фрегате пытаются грести магией, но помогать парусам или тащить целиком самим две большие разницы. Скорость у них явно не черепашья, ведь морские черепахи очень резвые пловцы. Но «Чон-хон, 50 на 50, если захватите этот фрегат». «Ми согласен», — отвечает переводчик. Я не смеюсь акценту и неправильным фразам, так как сам по-корейски не в зуб ногой. А если бы попробовал, мое произношение вряд ли было лучше. Клипер из Сеула со сплаванной командой и прокачанными игроками при поддержке торговца, заходящего с другой стороны, начинают сближаться для абордажа. Мы отцепляемся от пятимачтового. По узости провели. В открытом море он сможет сам. А вот фрегат, возможно, придется брать на буксир. До тех пор, пока на нем не заменят паруса. Жаркая заруба на второй палубе фрегата. Бок о бок с ним стоят уже два наших. Моя жадность сыграла дурную шутку. Как вылетят сейчас откуда-нибудь китайские корабли и навешают люлей всем нам. Наконец, контроль над фрегатом переходит к нам. Сразу цепляем за собой и ходу. «Ребята, ходу!» Донг, извиняй, но греби своей магией со всем прилежанием. Уф, вроде смылись, погони не замечено. На всякий случай, при достаточном удалении от берега, когда нас уже не было видно, взяли курс на юго-восток, сделав небольшой крюк. Зато преследователи, если они будут, точно не найдут нас. Домой пошли двумя колоннами. Мы, первыми с фрегатом на прицепе и торговцем в одной, Два торговца и пятимачтовик замыкающим в другой два клипера ходят вокруг, обеспечивая разведку и усиление, если потребуется. Встречные корабли, едва завидев наш лес Рей, тут же уходят на максимально возможной скорости. Но мы не гоняемся за ними, свое бы не растерять. Приход в Сеул оказался триумфальным. Многие игроки оказались в курсе нашего победного рейда. Несдержанные языки есть везде. Встречали как героев, посрамивших нелюбимых китайцев, с радостными криками и маханием рук. На четыре дня задержались здесь. Во-первых, делили и редили добычу. Вместе с Дуонгом и Хамом определились дальнейшей морской стратегией. Добыча весома, но и белолотосникам много отдавать. Долю во фрегате и пятимачтовике махнули на нашу долю в клипере и добавили двумя торговцами. Один малый торговый корабль идет под продажу. Уговорил главарей братства, что он не нужен. В итоге, по кораблям решили так. Пятимачтовик остается в Сеуле, для трансокеанских переходов в сопровождении самого быстрого большого торговца. фрегаты и резвая верткая, шхуна действуют в паре при местной торговле и боевых действиях с поддержкой игроков. Два больших торговца и два клипера идут в Ульсан и будут работать парами. Не забыл на все корабли применить умение сила древа. А думал, оно будет бесполезным. По итогам похода, мне выделили целый миллион золотых, ведь тут я как бы работал не на себя, а на братство. Ребятам перепало по сто тысяч, половина от их доли автоматически перешло мне. Глядишь, такими темпами скоро закроют свой долг. А во-вторых, решили немного развеяться. Спокойно, без угрозы нападения, походить по данжам. В столичном регионе их изобилие. Все хорошее когда-нибудь кончается, вот и нам приходится возвращаться в баронство, так как хоть и с опозданием, но волкодавы Приморья обдумали и согласились на мое предложение. Знахарь, глава волкодавов, из тех людей, кого я называю продуманами. На любое действие готовят план, запасной план и план, если предыдущий план не сработает. Часть их игроков выходит из клана, будут заниматься убийствами китайцев и готовятся к покушению на Мари де Леброна. Также начались переговоры с другими русскими кланами в регионе, а кооперации с целью противодействия наглым узкоглазым. Открыли и прием игроков в свои ряды, повышать свою мощь. Китайцы не ожидали такого врезового наезда, хоть у них численное превосходство, но оно как бы размазано по нескольким кланам и группам. Наши же все силы держат в двух кулаках, никто не отбивается. Если вылет на данж, то он проходит как войсковая операция. Разведка, прикрытие, дезинформация. Приемные камни Пурпурной Лозе пришлось освободить. Их игроков не настолько много, чтобы возле каждого держать хотя бы по 30 человек. А меньшие группы в засаде сами становятся объектом охоты убийц волкодавов. Также к тихой охоте на китайоз подключились и другие. Пресловутое стадное чувство, когда первым начинать боязно, а вот в толпе уже не страшно. Примерно неделю бодались, пока все не устаканилось, китайцы тактически отступили, взяв паузу на обдумывание и планирование ответных действий. Также сыграл свою роль тот фактор, что сервер находится в реальном владике. Чуть-чуть, но преимущество в быстроте отклика у наших игроков. Пока такое дело, экстренно готовимся к операции. Начальника. Это знахарь, со своим планированием планов и чувством юмора постарался. Суть в следующем. Шевалье является командиром всей баронской стражи, ответственной в том числе за охрану населения диких мобов. Я обеспечиваю нападение сил зла на поселке. Стража и Мари де Леброн вынуждены будут реагировать и высылать солдат. Необходимо, чтобы сам шевалье выехал на одно из них. Здесь-то его и прищучат игроки Волкадавов. Единственное, я не стал распространяться, что дикими мобами станут различные щадия ада, которые я могу призывать в этот план. С самого начала осуществления плана волкодавы усиленно пытались понравиться Барону, с которым я сумел познакомить двоих из клана, самого знахаря и игрока с ником Ветр, Человека-разбойника. У Барона с различными игровыми расами, кстати, не лучшие отношения. Людей, эльфов и гномов признает, другие же приблизиться к нему не могут. Вот такое ограничение. Знахарь Алексей пытается стать своим в доску. Постоянно присутствует на всех мероприятиях, где бывает барон. Бухают с ним по-черному. Ветр же держит марку, крайне полезного и надежного человека. Не пьет, подает барону проекты по улучшению охраны замка. раскритиковал схему защиты самого Асуана Ля Мердака, аргументированно показав, как можно подобраться вплотную к охраняемому и убить его. «Усиление охраны барона нам на руку. Китайцы могут хорошо насрать нам, посадив вместо него сына Леванта». Асуан обеспокоился, заодно заметив рвение и основательность ветра. «Я начал усиленно призывать всяких мелких бесов и чертей». Рисуя незакрытые гексограммы и быстро смываясь с места преступления. Стража запарилась выезжать на вызовы. Но Шевалье сидит в замке около барона, не желая покидать безопасного местечка. Как будто что-то почувствовал. Пришлось пойти на вызовы архидемонов. В сражениях с ними стражники начали нести потери. Это с одной стороны хорошо. так как Мари де Леброну придется в конце концов выехать на происшествие лично, а с другой стороны – плохо. Излишнее ослабление охраны барона крайне нежелательно. Правда, в ответ на мои эксперименты и звучные темки на форуме, в баронство набежало немало приключенцев и любителей поживые халявы. Не ожидал подобного, но ладно. Создали дополнительный противовес китайозам.